Примешь ли ты его помощь или погибнешь в водовороте греха, греха, греха? У микрофона Елена Щербакова. Добрый вечер всем, кто настроился на волну Трансмирового радио. Рада новой встрече с вами в программе Из водоворота. Наша передача против наркотиков и спида. Наркомания настолько коварная болезнь, что может завести человека в самые непредсказуемые ситуации. Ведь в процессе своей болезни наркоман имеет дело с жестокой, разрушительной силой. Силой, которая парализует его душу и связывает волю. Наркоман болен самим собой. Болен, потому что больше не справляется с одиночеством и пустотой своей души. Как признался один из них, «чувствуешь себя так, как будто тебя выплюнули». Его душа плачет, как ребенок, потерявший мать. Он чувствует себя бесконечно оставленным и заброшенным. «Но кому я еще нужен в этом страшном и жестоком мире?» – думает он. И возрастающее одиночество убивает его. От этого одиночества непросто избавиться даже тем из них, кто сумел встать на путь выздоровления – Многим после больницы некуда больше идти, кроме как в группы анонимных наркоманов. Поначалу сообщество и пленяет такого человека, и пугает одновременно. Но понемногу он начинает преодолевать свой страх с помощью опыта, которым делятся другие члены сообщества, его друзья по несчастью. И чем больше он сам раскрывается, тем скорее от него уходит страх». Наш сегодняшний гость является членом такого сообщества и уже не боится рассказать о своей жизни другим. Он пришел к Богу бессильным, и сила, которую он искал против своей наркомании, пришла к нему от Бога. Теперь он учится принимать ее каждый день. Итак, знакомьтесь. Меня зовут Сергей. Детство мое было безоблачным, жили мы в Питере. Родители средний класс, не пили, не курили. Мать-преподаватель, отец-служащий. Я попробовал сигареты в 10 лет. У меня окружалась голова, тошнило, но мне понравилось. Пришел домой, бабушка чувствовала запах, сказала, что скажет папе, но я упросил ее не говорить. Больше я не курил, до 12 лет. Потом мы переехали в центр, до Невского проспекта было 2 минуты пешком. Я пошел в 6 класс, учился хорошо, но проблемы с дисциплиной у меня были. К нам в школу пришел учитель физкультуры. Набрал группу, и мы занимались в полтора года. Это был очень умный, честный и бескорыстный человек. Но вдруг он переехал в другой район, и мои занятия закончились. Буквально сразу после этого я попал в плохую компанию. В моем доме была баня, мы частенько там курили и пили пиво. Сначала пили немного, но вскоре я уже выпивал по 7-8 бутылок пива. В то время я еще стал фарцевать русского музея и гостиницы Европа. Я общался с Андреем, он был старше меня на год. Мне было 14. Однажды мы зашли к знакомому, он раскурил нас анашой. Мне очень понравилось. Через пару месяцев я курил уже по полтора пакета в день. Все только начиналось. В 15 лет в один прекрасный день я с Андреем попробовал опий. Мне казалось, что я взрослый и независимый. Во всем этом была некая наркоманская романтика. Для себя я определился, опиум это мое. Родители ничего не знали. Как-то раз утром мать зашла ко мне в комнату и увидела мои руки. Она была в шоке. После 10 класса меня выгнали из лицея. В 16 лет уже употреблял опий каждый день. В 16 лет впервые своровал из дома. Это была большая кража золота. Когда мать узнала, я соврал, что отдал долг приятелю. Так он дал мне прокатиться на машине, а я ее разбил. После этого мать стала прятать золото и деньги. Я стал воровать вещи. Ходя однажды домой, я не узнал свою квартиру. Дверь на входе была металлической, на окнах стояли решетки, и между входной и внутренней дверью тоже была решетка. Родители поняли, что я наркоман. Однажды вечером мама поговорила со мной и предложила лечиться. Я согласился. Меня положили в психиатрическую больницу переламываться. Я был не готов к этому. Через три дня упросил ее забрать меня с условием, что я больше не буду колоться. Как только я вышел, встретил друга Юру, И мы вместе поехали за Ханкой. Все пошло по-старому. Серьезно, я еще не осознавал, что я наркоман. Наступило лето. Мама решила отправить меня с сестрой в Испанию. Мне очень понравилось. Я там и переломался. Незаметно, для самого себя. А э -э -э -э, вернувшись в Питер, я снова встретил Юру. В этот наркоманский водоворот меня затягивало с нарастающей силой. Родители опять положили меня в больницу. Полежал три недели, я был уверен, что не буду колоться. Ну, конечно, ошибался. Вышел и укололся. Стал постоянно воровать из дома, начали серьезные скандалы с родителями, но они еще не понимали всей силы наркомании. Было принято решение, чтобы я продолжал учиться. Я поступил в университет на юридический факультет, платное отделение. Учился с трудом, еле-еле доучился до конца года и ушел из вуза. А с Юрой продолжал общаться. На кайф не было денег ни у него, ни у меня. Он предложил ограбить комнату соседа. Мы продали оттуда кое-какие вещи и поехали за зельем, но утром нас взяла милиция. Следующие три дня стали самыми ужасными в моей жизни. Меня били, издевались, Юру посадили. Меня Бог миловал. родители наняли адвоката. В КПЗ я думал, что наркотики – это мое прошлое, лишь бы не посадили. Но вышел из камеры и побежал к колодце. Родители отправили меня к родственникам в Казахстан. Я тоже надеялся перекумариться там первые же дни я спросил своего брата, можно ли купить анаши. Он сказал, что не только можно, но даже нужно. И мы купили полтора килограмма шмали. А дома я сразу укололся и стал, как и раньше, колоться каждый день. Потом меня снова загнали в психиатрическую больницу. Мне сделали химическую защиту, и я перестал колоться. Устроился на работу в турфирму. Ничего не предвещало беды. Но все слышали, попробовав раз слезы мака, будешь плакать всю жизнь. Зимой 1998 года я решил заехать к друзьям, с которыми употреблял наркоту. Дальше, я думаю, вам все понятно. Все сидели на героине. Денег не было. Все, что заработал, я быстро продал. Опять начал воровать. Родители стали подозревать, что я начал колоться. Но не могли и не хотели в это поверить, ведь я не кололся больше года. Мать попросила показать ей руки и все поняла. Снова больница... Вышел, сорвался. Я ворвал все. Вынес всю квартиру. Взломал даже металлическую дверь, раскурючив стену. Меня перестали пускать домой. Я жил в парадном. Это был ужас. Температура минус 20 градусов. Когда едет лифт, просыпаешься, есть нечего. Я пришел к маме на работу и сказал, что готов лечиться, что все понял. Она не верила. Я плакал. После двух часов разговора она согласилась. Впервые я действительно сам захотел бросить. Но отец не пускал меня домой, и он мне не верил. Ведь я пять лет обманывал их. Мама уговорила отца. Я лег в больницу. В больнице я узнал от мамы, что есть такая группа анонимных наркоманов, что мне нужно туда ходить, а потом лечь в их реабилитационный центр. Я не верю, что это поможет, но согласился. Вышел из больницы и три недели не кололся, а затем лег на терапию. Я трез вот уже более двух лет, не употребляя ничего, что изменяет сознание, в том числе алкоголь. Я работаю, у меня есть жена. Хочу сказать всем сегодня, программа «12 шагов» работает. Если вы действительно хотите бросить наркотики, то идите в группу «Анонимные наркоманы» или введите туда своих отчаявших детей, и да поможет вам Бог. Бедные дверца И тоска Пауком Вползет Может быть В твое юное сердце Пусть забудут Тебя друзья Пусть нахмурится Синее небо И тебе Отыскать Нельзя Даже крохи ржаного хлеба. Пусть ты выбрал дорогу не ту, Пусть не встретил нигде участия. Друг, спеши к Иисусу Христу, Только в нем обретается счастье. Пусть запустят, Тебя, друзья, пусть нахмурится синее небо, И тебе отыскать нельзя даже крохи ржаного хлеба. кто приходит в группы анонимных наркоманов и начинает жить по программе «12 шагов», развивают отношения с другими людьми. Совместно учатся преодолевать стремление убежать и спрятаться от себя и своих эмоций. Группы анонимных алкоголиков и анонимных наркоманов есть и в Украине. Мы снова хотим напомнить вам об этом, друзья. Координаты движений и групп самопомощи есть и в нашей редакции. Мы готовы назвать их вам. Если у вас возникла в этом необходимость, то вы можете написать нам. Пишите по следующему адресу. Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, Харьков, 61003, Украина. Вы слушали передачу Трансмирового радио из Водоворота. Встретимся через неделю на этой же волне.